Глава пятнадцатая. Сделка. После встречи с Зуей я, конечно же, отправился в баню. Можжевеловый веник, горячие пары, холодный квас – всё это сняло напряжение последних дней, дав мне возможность расслабиться. После бани, отдохнув в номере, спустился в трапезную и едва успел заказать ужин для себя и добрую вырезку для сварга, как прибыл Трогард. Княже, ты не представляешь, как с ними тяжело, возмущённо проговорил он, усаживаясь к мне за стол и жестом подзывая полового. Уперлись как бараны и слушать ничего не желают. Говорят за одно оружие, добытое с демона и отданное на вечное пользование, готовы отдать один перстень подгорного владыки сроком на две седмицы. А ни что, белины объелись. Я аж вскочил от такой наглости. Выходит, зря только время потратил, чтоб сюда добраться. Или не зря. Учитывая обещание Зои помочь в этом вопросе, да и сведения о степняках, полученные от гнумива короля, были весьма полезными. Решено. Завтра лично беседую с советом мастеров, а по результату решу: сразу домой возвращаться или условия сделки будут для меня приемлемы и придется задержаться. Поэтому, выбросив лишние мысли из головы, я спокойно поужинал, в компанию воеводы отправился спать. Утро вечера мудренее. Разбудил меня дружиник, сообщив, что завтрак готов, а через час мне следует прибыть на большой совет мастеров. Наскоро перекусив, заглянул на конюшню, где питомец уже доедал свиную ляшку. Убедился, что с ним всё в порядке, и направился в залу, где проходил большой совет. Трогард отправился по какому-то поручению Кайрата в ремесленный квартал, пообещав вернуться к обеду. Совет меня не впечатлил. Две дюжины седобородых гномов громко рали друг на друга, каждый норовя ухватить соседа за волосы. Смысл их спора я понять не смог, а потому просто сел в стороне, ожидая, когда они успокоятся. Куда там. Кто-то неловко взмахнув рукой, нечаянно заехал другому в глаз, после чего началась настоящая драка. Казалось бы, демоны с ними, пусть веселятся. Но время шло, а мастера не собирались успокаиваться. Терпение моё лопнуло, когда отброшенный кем-то гном отлетел в мою сторону. Вскочив, он бешено вращая глазами за чем-то бросился на меня. Удары открытой ладони нападавший не выдержал, улетев под лавку в бессознательном состоянии. Оценив действенный метод, я поднялся и принялся раздавать плюхи направо и налево, не беспокоясь за сохранность здоровья мастеров. Спустя пару минут, потирая горящую огнём скулу, я стоял посреди зала. А гномы живописно разлеглись на лавках, у лавок и под лавками, расположенными вдоль стен в три ряда. Некоторые уже приходили в себя, хватаясь за голову и мотая ей стороны в сторону. Другие осматривались мутными взглядами, а третьи не шевелились. Лишь мерное дыхание говорило о том, что все живы. Неожиданно за спиной от входа послышались хлопки. Обернувшись, я увидел короля Зуи, широко улыбающегося и идущего мне навстречу. Хотел тебе помочь, брат, да похоже, в моей помощи не нуждаешься, с усмешкой произнёс бывший рейнджер Аракс, прекратив хлопать. Ты знаешь, что только что выполнил мою заветную мечту надавать под затыльников всей этой шайке старых нытиков, постоянно чинящих мне препоны. Только они такого шанса не давали, прекращая любые свары, стоило мне появиться. Видать, думали, раз когда-то занимали место в херде, то легко справиться с имперским князем. Наивные. Ну, теперь можешь ставить советы условия. Раз в одиночку устоял против всех. Постепенно мастера смогли подняться на ноги. Потирая ушибленные члены, они рассаживались по лавкам, хмуро поглядывая на меня. Мы с королём тоже сидели, дожидаясь последних, что никак не могли прийти в себя. Наконец на пару мгновений наступила тишина. после которой заговорил самый пожилой гном из присутствующих. «Мастер Верт, твой кузнец, мастер Трогарт, вчера поведал нам о причине вашего прибытия». Говоривший откашился и продолжил. «Мы озвучили ему условия, по которым можем одолжить на оговоренный срок нужные тебе артефакты. И теперь спрашиваем тебя, мастер, согласен ли ты на наши условия?» Я в курсе требований этих жадных стариков, проговорил мне в ухо Зуи, встав на лавку ногами, а затем заговорил в полный голос. Совет, обращаюсь к вам, как к самым уважаемым мастерам подгорного народа. Когда? Когда вы стали такими жадными, что даже своему брату стали продавать то, что он попросил у вас на время? В зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь дыханием, которое спустя несколько секунд собрался было нарушить один из старейшин но его вновь прервал Зуи я знаю что не могу убедить вас поменять решение но все вы знаете древний закон что он гласит мастер олов право на пересмотр принятого советом решения в свою пользу угрюмо произнёс гном, шириной плеч не уступающей троргуту что ж брат право на пересмотр решения ты заслужил Когда остался один стоять на ногах в этом зале, сказал король, а затем вновь прошептал мне на ухо: "Требуй за все перстни, что тебе нужны, цену в один предмет из демонической стали. Ты в своём праве". Взвесив все за и против, я мысленно согласился с советом Зуи и озвучил своё решение: один предмет за шесть перстней сроком на 18 дней. Что тут началось? Мастера подняли крик, словно купцы на рынке. но я по научению короля гнумов, продолжавшего подсказывать на ухо, жёстко стоял на своём. Видать, закон был суров, потому как совет мастеров хоть и сквозь зубовный скрежет, но принял мои условия. Затем пришлось заверить кровью договор, составленный тут же, а Зуи ещё и заверил его, став моим поручителем в случае утери ценных артефактов или моей гибели. Дело оставалось за малым. Доставить в столицу подгорного народа демоническую сталь. что влекло за собой и потерю нескольких дней. Давать перстни по поручению платы гнумы отказались наотрез. Да и после оплаты артефакты предполагалось дать только лично мне в руки. А значит, мне в ближайшее время предстояла охота на одного из высших демонов. "Это не проблема", рассмеялся Зуи, когда я поделился с ним размышлениями. "Даже больше подскажу, решение твоей задачи поможет справиться с одной из моих" Знаешь, что диманологов во всём мире очень сильно не любят. С одним из них мне даже пришлось встретиться. Вспомнил я стычки с наследником Герцога около 3 лет назад. Тогда я и стал охотником. Ну, тогда я хочу познакомить тебя с одним гнумом, который к твоему великому сожалению, диманолог, причём не из последних. Пошли. Брат Рекс хитро мне подмигнул и направился в одну ему известную сторону. ну и мне пришлось идти следом. В этой части подгорной столицы мне бывать не прихотелось. Мы прошли не больше трёх сотен сожжений, как слепящая глаза роскошь внезапно пропала, а вместе с ней и яркое освещение. Свод туннеля и встречающихся по пути пещер теперь скрывался во мраке, а редкие горящие факелы, воткнутые прямо в стены, едва разгоняли тьму, отбрасывая мрачные движущиеся тени. «Согласись, неуютное место», – произнес Зуи, когда впереди появились все цветы ярко горящего пламени, а в лицо пахнуло жаром. «Здесь на поверхность выходит кровь Яви, а порой вместе с ней просачиваются и порождения кривды. Мы уже давно научились заранее узнавать о появлении нежданных гостей, встречая их смертельными сюрпризами. Только чтобы упредить, нужен хороший демонолог, а такие в подгорном народе бывают редко». Ведь мало обучиться подобной ритуалистике, нужно ещё быть хорошим магом и отлично разбираться в точных науках. Да и добровольно на такую службу мало кто пойдёт. Разве что от отчаяния. Вот и магистр Доу и тоже здесь не по собственному желанию, а отбывает каторгу пожизненно. А что ему мешает призвать высшего демона, который позволит покинуть данное место? Вообще для подобных случаев у нас имеются особые артефакты, блокирующие возможность призыва. Да и четыре пары хирдманов со взведёнными самострелами постоянно несут службу на месте, готовые разрядить их в призывателя едва он начнёт проводить ритуал. Но магистр Дуи, в отличие от других демонологов-призывателей, раньше был магом-целителем. Само его естество против всего, что связано с разрушением и смертью, поэтому его заточение скорее добровольное. Даже блокирующий артефакт он не носит, чтобы чувствовать себя свободней. Огромное озеро в дальнем углу, которое кипело огненное озеро поражало размерами. Вонь раскалённых камней, плавившихся и тут же застывающих, была похожа на запах от наждачного камня, когда на нём затачивают металл, при этом не используя воду. Вон его жилище, махнул рукой Зуи на небольшое строение из каменных блоков. Спит, наверное. Обычно магистры недалеко от озера крутятся, какие-то опыты и эксперименты проводят. А вот он и сам, млёг как на помене. Из строения вышел высокий для гнома разумный, или же просто очень худой. Завидев нас, он направился на встречу, размахивая руками, а когда оставалось пройти пару саженей, остановился. "Зой, зачем ты привёл тёмного в это место?" Серые глаза магистра сверкнули сталью, а слова прозвучали настороженно. «Стойте на месте, пока я не услышу ответа!» «Брат, думаю, нам стоит подчиниться его трепованиям!» Тихо произнёс король, а затем обратился к демонологу. «Магистр Довый, перед тобой воин Ракс, не просто ярый сердцем, а охотник на демонов. Если ты считаешь, что я способен привезти сюда тёмного, то тебе пора отправляться в совет мастеров, потому как только там и место старым, выжившим из ума гномам!» «Постой, брат, он не ошибся!» Решил я прервать зарождающуюся ссору между друзьями, а они точно ими были. Только я не тот тёмный, что служит Маре. Я по-прежнему получаю силу от Цунцеликова, что и докажу вскоре, если ты, Димонок, готов выполнить мою просьбу. Да, не нужно бояться, я не чувствую в тебе отголосков демонической силы. Ты не проводник к ревде. С большим трудом, но мне на пару Зои удалось наладить разговор с магистром. Однако, когда мы озвучили цель, с которой прибыли, Довой сначала наотрез отказался. Лишь когда я, отбросив всю скрытность, поведал свою историю, начав с инициации родового умения, демонолог все же пошел навстречу. «У меня имеются нужные для высшего призыва ингредиенты, но понадобится несколько часов на подготовку». Получив ответ, что мы подождем, магистр приступил к чертежу пентаграммы. Глядя на его работу, я чувствовал, как внутри поднимается ярость. Ярость, потому что творимый ритуал источал лауру кривды. Полыдневное солнце в моей груди стало нагреваться, разгоняя по жилам жидкое пламя вместо крови. "Брат, что с тобой?" в гул сизу извлекала тревога. Прочитав недоумение на моём лице, он выхватил из ножен на поясе кинжал и поднёс его отполированный словно зеркало клинок к моему лицу, встревожили короле мои глаза. превратившиеся в два чёрных хумута со сверкающими в них ярко-синими молниями. "О, брат Кинжал, обратно брата Ракс произнёс. «Слышал, Слышал я, что у охотников Аракс глаза светятся перед и во время боя, но чтобы они становились чёрными, как сама тьма, брат, тебе просто необходимо привлечь внимание Солцеликого. Лишь он сможет пояснить, кто ты есть на самом деле и какой путь тебе выбирать". Я не успел ответить. У диманолога что-то явно пошло не по плану. Он дико закричал, схватившись за голову и рухнул на колени. Из ушей, носа и глаз магистра тонкими струйками потекла кровь, а крик перешёл в сдавливаемый хрип. Недолго думая, я метнулся к Доу и подхватил его уже обмякшее тело и рванул с ним как можно дальше от печати. Едва отбежал с призывателем на несколько саженей от места призыва, как зал вздрогнул. Грохочущий гул прокатился от одной стены к другой, и наступила мёртвая тишина. Но меня она не смогла обмануть. Я почувствовал, как сюда приближается порождение кривты, настолько сильного ощущения демонической сущности я ещё не испытывал. Была лишь одна тварь, способная на такое возмущение пространства. Только вот на неё нужно охотиться как минимум семи охотникам, но никак не одному. Зуи, хватай магистра и беги как можно дальше отсюда. У тебя с Доуи нет защиты от повелителя. Вы просто попадёте под его влияние и станете мне мешать. Ты уверен, что справишься с демоном? спросил король, принимая потерявшего сознание демонолога. Я даю слово, что тварь не покинет пределов этой залы, ответил я как можно уверенней. Я услышал тебя, брат, кивнул на мой ответ Зуи, взвалив поудобнее на плечо обмякшее тело магистра, поспешил к выходу. Вновь прошедшая волна дрожи придала ему скорости. Со свода над огненной рекой вниз рухнуло несколько огромных каменных глыб, расплескав жидкое пламя. Над незаконченной пентаграммой начало скручиваться само пространство, порождая безумное по своей сути смешение стихий. «Чистый хаос», — промелькнула у меня в голове мысль, «с ног до головы закованной в броню». В руках лук, наложенный на него стрелой, наконечник которой усилен алхимией. Я знал, на кого иду охотиться, а потому сознательно подготовился, как бы его алхимией, так и всевозможными зельями, распиханными в многочисленные кармашки пояса, расположившегося поверх брони. Появление повелителя я наблюдал во всей красе. Огромный Почти в три сожжения человека подобная фигура словно соткалась из пылающего пламенем дыма. Большие широкие рога изгибались к затылку, укрывая верхнюю часть головы словно шлем. Всё тело покрывали толстые костяные пластины кровавого цвета, создавая непробиваемую броню. Горящие алым пламенем глаза источали ненависть и безумную жажду, жажду убивать. Дон пропило тетива, а стрела быстрее молнии унеслась в цель. Демон попытался перехватить её в полёте, но куда там. Он даже голову не успел сместить, а потому смертельная начинка угодила прямо в глаз. Раздался хлопок. Из глазницы повелителя выплеснулась кровавая жидкость, а затем пещеру наполнил ужасающий вой, переходящий в безумный рык полной ярости. Не сдерживаясь, я в ответ тоже зарычал, одновременно растягивая лук так, что наконечник коснулся руки. И вновь смертельный подарок устремился в голову повелителю, но в этот раз врезался в полыхнувшую пламенем защитную сферу, расплескав алхимию по всей поверхности. Неужели демон использовал защитное заклинание магии хаоса? Ведь они не могут её применять в нашем мире. Нет, скорее всего, это какой-то артефакт. Что ж... пора тоже воспользоваться защитой, иначе мне не выстоять против этой громадины долго. Проклятые араксы, взревел демон, а в его руках появился огромный молот, которым меня можно было прихлопнуть словно муху ладонью. Я превращу тебя в пыль жалкий червь. Тварь ринулась мне навстречу, сотрясая пол тяжёлой поступью. Двигался демон стремительно, но как-то дёргано, рывками. Я не стал отступать или пытаться действовать от обороны. Мне хватит и одного удара, чтобы вся моя защита исчезла, как и я сам. Сформировав в руках копию оружия демона только в несколько раз меньше, я рванул навстречу врагу, смещаясь вправо, чтобы противник потерял меня из виду. Отсутствие левого глаза не располагало к хорошему зрению, пока демон в ярости, у меня есть шанс ранить его ещё раз. Первый удар демона поразил пустоту. Мне удалось от него уклониться лишь чудом. Затем я нанёс ответный, усилив его всеми доступными мне умениями ракс и магии хаоса, и не смог пробить защиту врага. Молот словно в стальную плиту врезался в дымчатый купол. Продолжая движение, я перекатом ушёл за спину твари, почувствовав, как надо мной с гудением пронеслось оружие повелителя. Скачив на ноги, скользнул в плотную к демону и, сформировав копьё, постарался вбить его в встриё в незащищённое снизу таз твари. И в этот раз мне удалось нанести повреждение. Вблизи защитный артефакт не сработал. Повелитель взбрыкнул своими козлиными копытами, и меня мощным пинком в грудь отбросило на добрых 5 сожжений, протащив по каменному полу ещё пару. Магическую защиту снесло сразу же. Лишь благодаря прочности брони мои кости не переломались. По ушам ударил рёв врага, оглушая меня на какое-то время. Превозмогая боль, нащупал на поясе скляницу с зельем регенерации, поднёс ко рту и, с трудом выдернув зубами пробку, влил в себя содержимое. Обновив покров силы, начал было подниматься, как в меня ударило моё же копьё, сбив щит и вонзившись в каменный пол вместо него, где только что была моя голова. С трудом перекатившись со спины на живот, я перестал изображать перевёрнутого на спину жука и стал подниматься на ноги. Демон, чуть прихрамывая и потом двигаясь не так стремительно, покрыл уже половину разделяющего нас расстояние, раскручивая свой гигантский молот, отчего гудел раскаиваемый им воздух. Нет, в ближнем бою мне ничего не светит. Вряд ли тварь позволит мне приблизиться. Что ж, пришло время испытать моё сильнейшее заклинание. как раз поблизости нет никого из своих. Активация безумного пламени произошла, когда демону до меня оставалось сделать пару шагов. Мгновенно вокруг меня образовался вал чёрного пламени, рванувшегося в стороны. Заклинание, врезавшись в защиту повелителя, окружило его. Затем раздался треск, и купол развеялся, а изредка ослабленное пламя окутало рогатую тварь. В этот раз демон не ревел, а визжал. Так сильно, что по ушам ударило резкой болью, заставив рухнуть на колени и обхватить голову руками. Обнаружив уязвимые точки на теле противника, я с трудом разобрал вспыхнувшую перед закрытыми глазами надпись. Сильнейший удар о пол сотряс весь зал, бросив меня в сторону. Короткий взгляд на демона, ранее кровоточащий глаз покрылся обгоревшей коркой, а вся естественная броня замазалась копотью. Демон вставал с колена, поднимая свой огромный молот, которым только что нанёс удар в пол. «Ну уж нет. Теперь, когда тварь потеряла защиту, у меня появился реальный шанс выжить в этом бою. Туман войны скрывает меня от повелителя, а подхваченное копьё вновь превращается в лук. Интуитивно делаю два шага в левую сторону, а в том месте, где только что стоял, бьёт нечто среднее между стрелой и дротиком, клубясь и оставляя за собой дымный след. Снаряд вылетел из трубы». закреплённую у твари на предплечье. А вот с моими стрелами дело плохо. Оказалось, при падении я сильно смял колчан. Рука вместо двух десятков стрел нащупала лишь две. Но, если не смогу хотя бы замедлить демона этими двумя, остальные будут бесполезны. Страж услужливо подсвечивал уязвимые места на теле врага, выделяя наиболее удобное насыщенным алым цветом. И я не замедлил воспользоваться помощью, выпустив первую стрелу в подмышку. Благо противник как раз задрал руки с молотом, чтобы в очередной раз ударить в пол. Повелитель резко оборвал свой яростный рёв, сделав правой ногой полушаг назад. Видимо, огромный молот был тяжёлым даже для столь сильной твари, потому что оружие рухнуло вниз по кривой дуге, при соприкосновении с каменным полом вырвавшись из рук врага. В этот момент я выпустил вторую стрелу, впившуюся чуть выше колена. Это попадание было куда лучше первого. Начинённая алхимия и стрела, вспыхнув, разворотила часть бедра, посрывав пластины брони. Почувствовав смертельную опасность, я изо всех сил рванул в сторону, выходя из-под мощного магического удара, обрушившегося сверху. В месте попадания камень буквально расплавился, на время превратившись в озеро, наполненное кипящим пламенем. Почему-то я не сомневался, щит ярости вряд ли бы защитил от столь мощного заклинания. Мой ответный удар оказался не слабее. Волна разрушения врезалась в демона, пытающегося вылить на развороченную ногу какое-то зелье из довольно крупной бутыли. Бутыль вырвала волной заклинания, а самого повелителя прокинула на спину. И он рухнул. Да так что от удара массивного тела пол слегка вздрогнул. И вновь по какому-то наитию я ринулся к брошенному вражескому оружию, формируя на бегу секиру. Демон только поднимался, когда я был уже возле его молота. Тот лежал крайне неудачно. Конец рукояти толщиной больше 5 дюймов опирался в пол, расположившись под наклоном. Удар, в который я, помимо сил, ещё вложил всё своё желание и стремление, вышел отменным. Раздался оглушительный треск, рукоять, больше похожая на отшлифованное бревно, сломалась, причём удачно для меня. Молот превратился в бесполезный кусок металла, который разве что как большой камень можно использовать. Геростный Рёвса впал с очередным вражеским заклинанием, от которого мне не удалось увернуться. Покров силы по-прежнему лишь смягчил удар, который меня отшвырнул осаженье на 20. На какое-то время я даже потерял сознание. Хорошо не надолго. Придя в себя, тут же принялся шарить по поясу, отыскивая зелье лечения и регенерации. Пол зала слегка вздрагивал от тяжёлой поступь приближающегося врага, заставив меня торопиться. Раздавив обе скляницы в руке над ртом, я сделал несколько жадных глотков пролившейся жидкости. Не заботьтесь о том, что в горло может попасть кусок стекла. Мощное зелье легко залечит куда более сложные порезы и повреждения. Я выпью твою душу, черт. Раздался громогласный рык приближающегося всеповелителя. "Тебе не видать по смерти". Отвечать я не стал, медленно поднимаясь навстречу разъярённой твари. Вытянул руку в сторону секиры, и она, сорвавшись с места, ударила рукоятью по ладони, тут же сжавшись в кулак. А дальше началась игра в кошки-мышки. Я уворачивался, уходил перекатами от могучих взмахов, швырял в демона заклинаниями, получая ответные. К счастью, на создание мощных у противника явно не было силы, а со слабыми легко справлялся щит ярости. Запас моей маны тоже быстро иссяк. Остался небольшой резерв для защитных заклинаний. Так что сейчас я сражался лишь одной силой и умением Меоракс. Поначалу мы держались на равных. Моя ловкость и изворотливость не уступала силе демона. Но постепенно раны врага начали давать о себе знать. Повелитель всё больше отступал, становясь с каждой секундой медленнее и слабее. И в какой-то момент вообще резко повернулся и бросился прочь, устремившись к полуразрушенной пентаграмме. Но уж нет, пронеслось у меня в голове, и я сосредоточившись от правил, в раненую ногу противника копье безумия. За коленоние достигло своей цели, и враг неуклюже рухнул на пол, перевернувшись через себя. Увидев разинутую в безмолвном крике пасть, я без раздумий сформировал копье и швырнул его. Оружие с бронебойным четырехкранным оконечником до середины своей длины погрузилось в пасть повелителя, нанося ему серьезные повреждения. Демон захрипел, забился на полу, как рыба, попытался рывком вырвать копье, и оно поддалось». оставляя при этом внутри тела серьёзные повреждения, несовместимые с жизнью даже для такого могучего противника. Вытянув руку вперёд, я пожелал, чтобы оружие вернулось ко мне, и враг не стал удерживать его разжав пальцы. Наши взгляды на миг встретились. Теперь единственный глаз твари был наполнен не яростью, а ужасом, а ещё в нём читалось недоумение. Я же на время превратившись из охотника в вестника, принялся методично добивать повелителя, нанося в подсвеченные стражам точки то колющие, то рубящие удары. Завершающее действие было неожиданным даже для меня самого. Рывком приблизившись к демону, я положил на его грудь левую ладонь и сказал нужные, ни разу мной не произносимые слова. «Чернобог, позволь ярости моей стать тьмой, поглощающей порождение кривды». Казалось, уже мёртвое тело демона забилось в конвульсиях, а из развороченной глотки вырвался вой ужаса. Нечто дымчатое, серое, отделилось от внезапно обмякшего повелителя, попыталось удалиться, но не смогло. Словно в воронку, его поволокло ко мне непреодолимой силой, а затем душа врага впиталась в мою грудь без остатка. Я же в этот момент почувствовал, как один из заблокированных подпространственных карманов заполнился. что тут же подтвердил страж. Заблокированный подпространственный карман заполнен. В вашем подпространственном инвентаре находится астральная сущность первого ранга. Зафиксировано прямое нарушение правил игры. Немедленно избавьтесь от астральной сущности, чтобы избежать блокировки игровой аватары. Откуда-то из-за спины послышались хлопки, словно кто-то мне аплодировал. Я-то думаю, кто это здесь веселится в моей вотчине? Послышался насмешливый голос. Обернувшись, я увидел стоящего в нескольких саженях гнома. Вглядевшись повнимательней, ты же понял свою ошибку. Это был не гном. Уж больно могучая аура обладала стоящее неподалёке существо. Догадался тёмный. Приветствую тебя, подгорный владыка. Поднявшись в полный рост, я поклонился в пояс местному хозяину. Прошу прощения за нарушенный покой. «О, ты записал появление этой твари на свой счёт?» На лице бога появилась широкая улыбка. «Расслабься, тёмный. Это хозяин кривды попытался высказать таким способом мне свои претензии, но сильно просчитался. Не ожидал он, что его слуга нарвётся на охотника, да ещё такого необычного. Иначе сто раз бы подумал, прежде чем отправлять сюда бедолагу. «Кстати, что ты хочешь за пленённую душу демона? Я за ценой не постою».